«Четыре. Пора. Нет. Я замолчал и продолжил отчаянно грызть ногти. Но вот никогда у меня не было подобной привычки. Но за последние несколько часов я превратился в какое-то убогое, нервное чмо с полным набором самых отстойных манер. Я грыз ногти, я истерил, я психовал. Да что там, я обоссался!» Нет, не в штаны, слава богу, но в туалет я бегал каждые минут пятнадцать. А все остальное время литрами поглощал кофе и жрал хот-доги, заедая стресс. Почему именно хот-доги? Да потому что это была единственная еда, которую можно было получить очень быстро. Из-за того, что для этого нужно было только высунуться из окна конторы и крикнуть уличному продавцу горячих собак, чья торговая будка-прицеп притулилась у ближайшего пешеходного перехода. «Эй, Кортес! Три хот-дога с кетчупом и горчицей и среднюю бутылку колы в офис 2034!» Как мне объяснили в первый же день моего появления в этом офисе, данную точку много лет держали какие-то латиносы. И издавна повелось, что всех продавцов, которые на ней работали, именовали «Кортес» вне зависимости от того, как их звали на самом деле. Почему так повелось, никто мне так и не рассказал, но к настоящему моменту это была уже традиция, освещенная временем. Так что это был единственный доступный моментальный заказ. Но не было тут пока никаких Delivery Club или Яндекс.Еда, а местные мобилы были исключительно кнопочными с маленьким экраном на котором не отражалось ничего, кроме набираемого номера, причем таких размеров и веса, что их можно было использовать вместо дубинок. Уж больно они были массивные и габаритные. Нет, можно было порыться в местных желтых страницах, увесистый том, который хвалялся на тумбочке рядом с проводным телефонным аппаратом, которым в это время был непременно оборудован любой сдаваемый в Америке офис, и заказать доставку по телефону скажем, ту же пиццу, доставляли в принципе довольно быстро. И я даже раза три пытался это сделать, потому как очень не люблю такой вот жесткий фастфуд. А пицца — это, по моему мнению, тоже, конечно, далеко не здоровая пища, но все-таки нечто немного другое. Намного более вкусная и хоть и чуть-чуть, но менее вредная. Однако едва только я отыскивал в справочнике номер какой-нибудь соседней пиццерии, Ну, или хотя бы просто расположенные где-то здесь, на Манхэттене. Как котировки на зеленоватом экране монитора начинали скакать, как сумасшедшие, вовсю расцвечиваясь красными строчками. Это означало, что мы теряем деньги. Вот так вот. В процессе неуклонного падения фунта время от времени случались всплески его взлета, причем достаточно сильные, вследствие чего по некоторым позициям... Мы влетали на маржин кол и обнуление позиции, и я мгновенно забывал обо всем, впиваясь взглядом в экран и... Ну да, принимаясь отчаянно грызть ногти. «Слушай, Банк Англии уже влил в попытку удержать фунт больше 20 миллиардов. Ну пора же!» — снова подал я голос еще минут через двадцать. Билл, скрипнув колесиками кресла, резко развернулся ко мне всем телом и уставился на меня насмешливым взглядом. «Роман, кто из нас трейдер?» «Ну, ты. Но деньги-то в основном мои. Большую игру мы начали месяц с небольшим назад, с покупки брокерской конторы, за 5 миллионов долларов. И это при том, что у Билла с друзьями уже была своя, собственная, зарегистрированная контора». Впрочем, когда я задал этот вопрос Биллу, он сквозь зубы сообщил, что у нее нет какой-то нужной лицензии. А когда поинтересовался у Экмана насчет ее получения, он только горько усмехнулся. «Во-первых, получение лицензии — дело долгое. Пока мы пройдем все проверки, да у нас еще куча времени, август только начался, еще больше месяца. У нас всего чуть больше месяца, и каждый день на вес золота». Зло рявкнул Билл. Потом помолчал и продолжил чуть более спокойно. — И ты не знаешь американскую финансовую бюрократию, — отрезал Билл. — Могу тебе сказать, что если запустить процесс с понедельника, лицензию мы получим где-то к Рождеству, в лучшем случае на День Благодарения. Я насупился. Мне не понравилось, что он на меня рявкнул. Нет, я могу понять, нервы, возбуждение... Но я же тут главный инвестор. А почему тогда мы не купили чего подешевле? Были же фирмы и за полмиллиона, или миллион максимум? Потому что это свежие фирмы, без истории. И им никто не даст кредитов. Или ты хочешь напрочь просрать шанс заработать, ввязавшись в дело только на свои деньги? Если честно, я приблизительно так и думал. У меня же уже имеются по моим меркам сумасшедшие деньги. «Чего еще надо-то? Миллиард мы, конечно, не заработаем, но миллионов двадцать вполне. А куда больше-то и как? Мы ж не Сорос». <связывая> <связывая> «Ну ладно, поверю тебе. Но с чего бы у нас всего полтора месяца? Ведь все произойдет только...» «Ты хочешь, чтоб тебя взяла за жабры комиссия по ценным бумагам? А то ФБР?» — перебил меня Экман. <связывая> «Нет», — опешил я. «А с чего это они должны?» «Вот и не мешай мне!» — рявкнул Билл. «Ты не просто так обратился ко мне, потому что считаешь, что я знаю, что нужно делать, так что успокойся». Следующие полтора месяца слились для меня в одну сплошную череду встреч, переговоров, перелетов и собеседований с десятками людей. Сначала я просто тихо сидел в уголке, наблюдая, как Экман общается с людьми и нанимает персонал. Пять человек, десять, пятнадцать, двадцать. На третьем десятке даже осторожно поинтересовался, не много ли им же зарплату платить, и немалую, плюс страховки там всякие, это ж опять расходы. Слава богу, я по старой привычке задал этот вопрос в промежутке между двумя собеседованиями, то есть когда мы были наедине, потому что Билл резко развернулся и уставился на меня каким-то странным взглядом. — Что? — я слегка вздрогнул. «Действительно? Чего это ты тут прохлаждаешься?» Задумчиво пробормотал Экман, после чего развернулся к столу и нажал кнопку селектора. «Мисс Гаевский, так звали нашу секретаршу, доставшуюся нам по наследству вместе с фирмой. Слушаю вас. Вторая переговорная свободна?» «Минуту?» «Да, мистер Экман. Подготовьте ее для мистера Маркова и отправляйте туда половину кандидатов». Билл отключил селектор и боднул меня взглядом. «Помнишь те вопросы, которые я задавал?» «Да, но...» Я слегка смешался, потому что вот совсем не ожидал подобного вопроса. «Отлично. Тогда просто задавай их и записывай их ответ, и потом покажешь мне». «А что им говорить, если спросят, нанимаем ли мы их?» «Тоже, что я. Мы вам позвоним». «Но это еще были цветочки» а ягодки посыпались, когда мы начали общаться с банками и всякими там инвестиционными компаниями. Потому что, как объяснил мне Билл, все игроки, которые хотя бы претендуют на звание крупных, играют на заемные средства. Свои собственные деньги вкладываются в обеспечение маржинального плеча. Так что сначала мы тупо занимали у всех, до кого могли дотянуться. Причем Экман регулярно сетовал, что почти не получается занять в фунтах. А то дважды бы заработали. Кое-что занять удалось. Как выяснилось, то, что через мои счета прошло 60 с лишним миллионов долларов, весьма благотворно влияет на желание банков предоставить тебе кредит. «Деньги к деньгам, чё?» Ну, то есть, со мной это благотворное влияние работало по минимуму, потому что у меня не было в США никакой кредитной истории, потому что я был совсем свеженьким налоговым резидентом и еще не имел в анамнезе ни единого годового отчета, потому что я не был гражданином и потому что мой подтвержденный доход до момента выигрыша в лотерею был достаточно низким. Но даже с учетом всех этих ограничений у меня получилось взять взаймы еще около 10 миллионов долларов. Нет, можно было и больше, миллионов 30-40. Но, увы, более крупные суммы обуславливались целым рядом ограничений, которые нас с Биллом никак не устраивали. И, кстати, Экман, не имея на счетах ничего серьезного, смог аккумулировать даже больше меня. В него сработало и наличие кредитной истории, и происхождение, и то, что здесь называется, пухлая записная книжка. Именно ради обладания ею люди так рвутся во всякие там Стэнфорды, Кембриджи, Миты или в ту же Гарвардскую школу бизнеса. Причем, как он мне объяснил, связь с однокашниками, большая часть которых буквально обречена на занятия в будущем достаточно крупных, И важных постов в самых влиятельных и крупных корпорациях не только страны, но и мира, это лишь один, пусть и в перспективе, наиболее важный бонус. Есть и другие, причем часть из них начинает работать практически сразу. Например, можно позвонить своему преподавателю и попросить у него рекомендацию для обращения к какому-нибудь влиятельному лицу, окончившему твою Alma-Mater лет на 10 ранее и потому уже занимающему какой-нибудь важный пост в том или ином банке или инвестиционной компании. Или отцу однокашника, с каковым познакомился на дне рождения этого Аболтуса и который может принимать решение по инвестированию миллионов долларов здесь и сейчас. Короче, возможности были, и Экман сумел их прекрасно реализовать, наглядно показав мне разницу между эмигрантом и местным. Увы, Америка ждет тебя с распростертыми объятиями только на стройплощадках, с забаранкой такси или на кассе в Макдональдсе. А за все, что чуть превышает эту планочку, даже среди коренных американцев, идет жестокая схватка. Но у них-то есть и гражданство, и знакомство». И опыт жизни в этой стране, и связи, нарабатываемые десятилетиями. А что из этого есть у тебя, если ты иммигрант? Плохой английский с жутким акцентом? Ну-ну. добро пожаловать в самую демократичную страну мира. Но самое значимое средство Билла удалось занять на фирму, наглядно доказав мне правильность решения о ее покупке. «Так что в игру мы вступили с огромными долгами, в разы превышавшими весь мой выигрыш вместе взятый, то есть считая и налоги, и те деньги, которые забрали себе организаторы лотереи. Если мы проиграем, я умру в американской долговой тюрьме, ну или как тут у них это называется. Слушай, ну пора уже!» Мой партнер закатил глаза. «Роман, наша операция идет уже больше месяца, и все это время ты демонстрировал вполне адекватные реакции. Что ж сегодня такой нервный-то?» «Да потому что именно сегодня наступила черная среда. Хотелось заорать мне. Все. Последний день. Промедлим. Можем потерять все. Ну или большую часть заработанного». Но я лишь молча скрипнул зубами и отвернулся. Все. Больше никогда не буду играть на валютной бирже. Никогда. Чем больше приближался этот день, тем больше меня трясло. Тем более, что за эти полтора месяца мы не только тратили, но и теряли деньги на сделках, оказавшихся излишне рискованными, на скачках курса на комиссиях за каждую операцию они были небольшими. Всего 0,01%. Но один минимальный лот — это около 5000 фунтов или 10 тысяч долларов. Билл же все наши деньги пустил на фьючерсы с кредитным плечом от 1 к 5 до 1 к 20. Ну, какие смог взять. Причем я, идиот, еще бурчал... Что типа самых выгодных, с плечом 1 к 20, мы взяли мало. Они все и улетели, обнулились при скачках курса. Маржин кол. Позиция автоматически закрывается, и вы теряете все вложенные деньги. Да тут звездануться можно. Нет, все-таки для того, чтобы заниматься трейдингом и биржевой игрой, нужен совершенно особенный склад ума и нервы толщиной с воловьи жилы но при этом всю остальную работу никто не отменял. Я мотался между Нью-Йорком, Бостоном, Филадельфией и Монтаной, спал в самолетах, жрал на бегу, а лекции для курса филологии, которые меня пригласили преподавать, писал вечерами в отельных номерах на новеньком «Нек Ультралайт», который обошелся мне в сумасшедшую сумму — 5.000 долларов. Увы, забить на них я не мог. В моих документах, позволяющих мне находиться на территории США, мое место работы было жестко зафиксировано. На переоформление же требовалось время, которого вот как раз сейчас у меня просто не было. Впрочем, не все было сплошь плохо или напряжно. Предположение ведущего шоу из Майами насчет того, что мой выигрыш в лотерее отразится на продажах моих книг, сработало на все 120%. Продажи не просто скакнули вверх, они улетели в космос. Эйсбукс в пожарном порядке гнала допечатки всех имеющихся в их распоряжении текстов, а их юрист мотался за мной во след, согласовывая новые контракты. Причем от моего скромного блеяния насчет того, что другие мои книжки могут быть совсем неинтересны американцам, поскольку написаны именно для русского читателя что там свой контекст, свои понятные только русским аллюзии, отсылки к героям других книг, неизвестных в Америке, отметались напрочь. «Мистер Марков!» — снисходительно пояснили мне. «Америка любит везунчиков, а вы и везунчик. И если до вашего везения можно дотронуться, например, купив вашу книжку, многие так и сделают». Даже если они не собираются прочитать из нее ни строчки. Если честно, меня подобный подход слегка покоробил. Я тут, понимаешь, пишу, мучаюсь, ночами не сплю, а сейчас выясняется, что все, что я написал, мало кому интересно, что им достаточно того, что вот этот тип, называющий себя русским писателем, — везунчик. Но потом плюнул. Не хотят читать, не надо. Потом подумаем, как их к этому привлечь. В начале сентября мне нестерпимо захотелось слетать в Москву. Несмотря на то, что Аленка с детьми прилетели ко мне в конце июля. Через неделю после того, как до России дошла весть о том, что я выиграл в американскую лотерею 70 миллионов долларов. Но, несмотря на это, я их практически не видел. С моим-то темпом жизни». А вот дома в Москве мы были вместе, считай, круглые сутки. Опять же, деда давно не видел. С батей и тестем вискарика бахнуть тоже было бы хорошо. Сам я эту англосаксонскую самогонку не особенно уважал. Но батя она пришлась по душе еще с тех пор, когда я притащил его из поездки в Париж, прикупив в Duty Free Шарль де Голля. Но я понимал, что это желание — чисто психология. «Устал я» переоценил свои возможности и уровень собственной психологической устойчивости. Вот подсознание начало проситься спрятаться в норку, в привычную среду, окружить себя чем-то однозначно хорошим. Нет, я знал, что будут трудности, но почему-то считал, что не очень-то и большие. Но я же сейчас еще в той старой, нормальной, напрочь исчезнувшей в будущем Америке, да и темп жизни тут еще совсем неторопливый. Плюс я ж все знаю. Ну, что будет происходить? Так что справлюсь. Вот ты справился, блин. Основная игра началась 8 сентября в 5 часов пополудни по Нью-Йоркскому времени. В Лондоне в тот момент было уже 9 часов вечера, так что и Лондонская биржа, и Банк Англии, и Министерство финансов Великобритании к тому моменту закончили свою работу». Но здесь, на другом побережье Атлантического океана, все были наготове. Это стало понятно потому, что уже через пятнадцать минут нашу атаку на фунт кто-то поддержал. Причем этот кто-то обладал куда большим ресурсом, чем мы. Потому что фунты хлынули на рынок полноводной рекой. Именно в этот момент я первый раз высунулся из окна и заорал «Кортес! Три хот-дога литровую колу!» «Марафон начался!» «Есть!» Билл вскочил на ноги и вскинул руки в победном жесте. «Ха-ха-ха-ха!» Я подавился куском хот-дога, который хомячил в настоящий момент, заедая стресс и закашлялся. Экман повернулся ко мне и окинул меня веселым взглядом. «Ха-ха-ха-ха!» «Запей! Вон, в бутылке с колой еще пара глотков есть!» — Ах! — я судорожно кивнул, вцепляясь в бутылку. — Что? Что случилось? Билл мотнул головой в сторону экрана, на котором вместо котировок отобразился какой-то коротенький текст. Ламонт объявил, что они выходят из МВК. — Все! Они слились! — Кто? Откуда выходит? — Норман Ламонт, министр финансов Великобритании. «Ай, неважно. Главное, они слились!» Тут он вновь опустил свою задницу в кресло и задумчиво произнес. «А знаешь, пожалуй, я не буду пока покупать фунты. Подожду еще пару-тройку дней или чуть больше». «В смысле?» «Поверь мне, это еще не предел падения. Фунт точно продолжит свое пике. Но нам же кредиты...» Растерянно пробормотал я. — Есть еще время, Роман! Экман успокоительно махнул рукой. — Доверься мне. Я знаю, что делаю. Я стиснул зубы. Черт, черт, черт! Я точно знал, что черная среда — 16 сентября. Именно в этот день Сорос и заработал свой миллиард. Или нет? Или миллиард за один день — это очередная байка, а на самом деле все было не совсем так? Или вообще совсем не так? — Да нет. Насчет «совсем не так» — это я загнул. Точно же, что и фунт упал, и Сорос заработал. Просто, может, не за один день, а за... Несколько? — Ты уверен? — Да, — твердо кивнул Билл. Я вздохнул, искривившись, схватился за виски, прострелившие болью. — Блин, клянусь, никогда! Больше не играть на валютной бирже клянусь! А сколько мы уже подняли? Ну, грубо. Экман воздел очи горе и замер, наморщив лоб. Я замер. На данный момент миллионов тридцать грязными, минус проценты, минус налоги, выйдет на руки миллионов четырнадцать на двоих. Так что можешь считать, что за последнюю неделю ты увеличил свой выигрыш в полтора раза. Билл усмехнулся. Но ведь это еще не конец. Чует мое сердце, фунт скатится не менее, чем до 1 доллара 70 центов, при том, что когда мы его продавали, он шел почти по два доллара. А сейчас доллар и 90 центов! гордо заявил Экман. Но я тебе отвечаю, падение только началось. По большому счету стоило напиться, но из-за этой сволочи Биллы мы все еще были в игре. А у меня с прошлой жизни было твердое правило — никогда не считать деньги, пока они еще не у меня в кармане. Ну или на счете. Так что свыпить? Да нет, выпью, но не напьюсь и не за выигрыш. А так, малеха, снять стресс. Вот зуб даю, выпью. Но эти планы так и не реализовались. Добравшись доставший уже почти родной плазы, я поднялся в номер, чтобы переодеться и спуститься в ресторан. Но, присев на кровать, понял, что я уже никуда не пойду. Нахрен! Просто сил никаких. Нет, сейчас, уже чуть успокоившись, я утвердился во мнении, что ни о чем не жалею. Деньги, которые мы должны были получить, должны были пойти не столько на то, чтобы обеспечить моей семье безбедную жизнь. Этого я, скорее всего, добьюсь и своим литературным творчеством, сколько на исследование теломерной терапии. На этот раз я собирался пожить подольше, и не один, а с любимой. Но мы с Аленкой и так уже потеряли 5 лет, потому что наиболее выгодным возрастом начало теломерной терапии считались 25 лет. А нам с ней в следующем году стукнет по тридцатнику. Ну, с разницей в полгода». И я совершенно не знал, сколько денег нужно для того, чтобы успеть хотя бы за год выйти на первый, пусть еще относительно слабый, сырой и недоработанный препарат. Везде же пишут, что на разработку и регистрацию лекарств тратятся десятки и сотни миллионов долларов. Нет, в моем случае с регистрацией можно и подождать. Уж себя и жену я даже незарегистрированными препаратами обеспечу. Тем более, что, как писали, никакими серьезными вредными побочными эффектами даже не до конца очищенный экстракт не обладал. Слабой эффективностью – да, но нам пока и того хватит. Насколько я помнил, в первый год приема препарата для достижения эффекта двукратного замедления старения использовались капсулы с содержанием активного вещества всего в 1000 единиц. Через 5 лет требовалось уже 3000, а через 10-20 тысяч. Нет, можно было принимать и начальные препараты с содержанием в 1000, вот только уже через 5 лет его эффективность падала в 3-4 раза, в зависимости от особенностей организма. А через 8 он становился полностью бесполезен. Но в странах Третьего мира так случалось. Для них стандартный курс был дороговат. Считалось, что максимальный 30-летний курс могли себе позволить только 20% населения планеты, а вот 10-летний уже в 80. А потом я отрубился. Завтрак я проспал, так что пришлось заказывать еду в номер. Пока ждал официанта, прогнал свой обычный разминочный комплекс. С энергией у меня дело обстояло по-прежнему. Я ее ощущал, мог немного перенаправить... Причем теперь не только в ноги или легкие, но и в некоторые другие достаточно крупные части тела типа руки, спины, груди или головы. Но не в любой момент, а почти исключительно во время разминки. Ну или максимум сразу после нее. И все. То есть никаких чудес типа дистанционного удара или чего-то похожего у меня даже близко не получалось. Но зато вроде как получалось таким образом бороться с болью. А то и чуть ускорять заживление. Как минимум поверхностных ран и ушибов. Было у меня пару случаев во время пробежек. Один раз поскользнулся на повороте и заработал вывих ступни. А второй раз звезданулся локтем о столб уличного освещения. Какой-то придурок на велосипеде из-за угла вывернулся. Пришлось уворачиваться. Так вот, после того, как я попробовал во время разминки направить энергию в поврежденную ступню или локоть, боль довольно быстро ушла. И не возвращалась часов шесть, а потом нужно было снова делать разминку и направлять энергию, да и окончательное выздоровление заняло у меня, по всем прикидкам, заметно меньше времени. Как бы не разу в два, то и три. После позднего завтрака я завалился на кровати, подтянул поближе телефон потому что решил сегодня не идти в контору. Раз уж Билл взял все на себя, пусть теперь отдувается, а с меня хватит нервов. Да и нужно сделать несколько звонков. У меня вон на курс русской филологии аж 97 человек записалось. В два раза больше, чем у Фила Киркпатрика, отчего он теперь мне жутко завидовал и регулярно строчил на меня кляузы куда только мог. Мол, Манкирую своими обязанностями, переношу лекции, до сих пор не провел ни одного семинара, руководство мне потакает. Ну, он прав, конечно, потакает. Вот и сейчас я валяюсь на постели в Нью-Йоркском отеле, а не читаю лекцию с кафедры. Ну, куда им деваться? Я ж звезда. Во-первых, везунчик, каких мало, во-вторых, титулованный спортсмен, ну и, в-третьих, герой. Несмотря на то, что я получил свои награды, вроде как воюя на противоположной стороне, потому как США поддерживали именно маджахедов, руководство колледжа отнеслось к ним вполне уважительно. Впрочем, сейчас к рухнувшему СССР отношение здесь, по эту сторону Атлантики, было скорее снисходительным. Мол, жили в глухих лесах какие-то идиоты, которым пришла в голову идиотская мысль конкурировать с Америкой вследствие чего они и рухнули, ибо иначе и быть не могло. «Америка из за бест!» Но они наконец-то поумнели и сдались, так что теперь можно и похлопать их по плечу, и даже слегка похвалить, сказав, что «замах» был зачетный, типа пусть и глупенько, но амбициозно. А мы в США ценим амбициозность, и это еще никто пока не знает о нашей с Экманом авантюре». «Ну, будем надеяться, что и не узнает. Хотя бы какое-то более-менее долгое время. Потому что если она закончится таки планируемым успехом, то для американцев это будет круче, чем все мои уже упомянутые регалии. Какие там золотая медаль Олимпиады или государственные награды? Забудьте!» Самым большим кумиром в Америке всегда являлся человек, который... «Умеет делать деньги!» Но первым я набрал не колледж. «Алло?» «Привет, любимая!» Я расплылся в улыбке. «Как вы там?» «Да нормально, обживаемся. Хотя в деревне было лучше». «Ну да, прежде чем улететь в Америку, им пришлось почти месяц, пока делались визы проторчать у дедуси в деревне» потому что сразу после того, как распространилась новость о моем выигрыше в лотерею, телефон в нашей квартире буквально раскалился от звонков. Я-то был недоступен, ибо в это время уже мотался по всему восточному побережью, меняя отели и города чуть ли не раз в пару-тройку дней, так что дозвониться мне было практически нереально». О существовании мобильного телефона в России пока знала еще чрезвычайно маленькая прослойка людей. Да и не было его у меня в тот момент. Мобильный контракт я оформил только в августе. Увы, сейчас даже в Америке, если кому-то нужна была мобильная связь, ему предстояло пройти цепочку сродни регистрации личной радиостанции коротковолнового диапазона — Купить оборудование весом почти в полкило и стоимостью от 1000 до 3000 долларов, к которой был намертво привязан контрактный номер, потом заполнить все положенные документы, после чего еще и подождать, пока придет разрешение на эксплуатацию. Последнее, конечно, было чисто формальным. Эти разрешения приходили, считая автоматом, и в течение всего пары-тройки дней но бланк на него требовалось заполнить в числе пачки других документов. Вот и и пришлось отдуваться. Причем звонили все. И родные с друзьями, и всякие журналисты, репортеры и телевизионщики, бывшие одноклассники-однокашники-сослуживцы, ну, у кого был мой номер телефона. Так что побег в родовое гнездо стал настоящим спасением. Но, увы, они и там не факт, что находились в полной безопасности. Особенно учитывая, что моим выигрышем заинтересовались те, кто исповедовал принцип «лох должен делиться». Лохами же подобные типы считали всех, кроме себя. Была парочка странных звонков, где меня приглашали типа побазарить. Слава Богу, к тому моменту Пыри уже окончательно уволился со службы и потому смог, согласно нашим с ним договоренностям, вплотную озаботиться обеспечением безопасности моей семьи. Он, конечно, являлся профессионалом не совсем в той области, которая требовалась. Наш с соленкой старый друг был диверсантом, то есть убивцем, а не охранником, но других людей со схожими навыками, которым я мог бы доверять хотя бы настолько же, насколько ему, у меня под рукой не было. К тому же в настоящее время основной опасностью со стороны всяких нелохов являлся бурый наезд или, если уж совсем по беспределу, тупой налет с целью похищения. Не доросли наши местные бандиты пока до всяких хитро вывернутых схем, для противодействия которым необходимы профессионалы высокого класса а для купирования подобных примитивных угроз крепких парней, прошедших через службу в спецназе, пока было достаточно. Так что Пыри по-быстрому подобрал себе еще три человека из числа своих сослуживцев, уволившихся вместе с ним или чуть раньше, которые и осуществляли непосредственную охрану моей семьи. — То есть в ее гнездо? — Ой, вью! — рассмеялась моя любимая и тут же быстро заговорила. — Я в субботу? Ездила в Хелену, набрала посуды и купила детям кроватки и матрасы. В Икее! Название этого дешевого магазина сборной мебели и сопутствующих товаров для дома она произнесла с некоторым придыханием. Несмотря на то, что за границей мы уже были не раз, с Икеей она пока не сталкивалась. Но не было у нас до сих пор необходимости покупать мебель или товары для дома в оптовых количествах. А между тем, подход этой шведской фирмы к представлению своей продукции на неподготовленный советский ум действовал реально сногсшибательно. В наших мебельных даже присесть на диван или провести рукой по обивке можно было только из-под тяжка и оглядываясь, иначе на тебя коршуном налетали продавцы. Тут же можно было все — сидеть, лежать, щупать белье, открывать дверцы полок и шкафчиков, включать свет. «Ой, Ромка, там так здоровско! Все можно трогать, везде сидеть. А еще они там сделали прям такие настоящие комнатки. Разные. Кухни, гостиные, спальни, даже ванные. Прям приходи, смотри, делай так же!» Я слушал восторженное щебетание жены, и на лице гуляла глупая улыбка. «Как же я ее люблю! И как здорово, что она пролетела. Кроме того, что я соскучился, приезд снял еще одну большую проблему. И нет, я не сперматоксикоз имею в виду. Хотя он и имел место быть, я ж еще молодой. Хуже было то, что после того фурора, который я произвел своим выигрышем, местные дамы из числа студенток, молодых преподавательниц, а также обычных жительниц Здилана и окрестностей, открыли на меня настоящую охоту. Меня перехватывали в коридорах, пытались задержать в быстро пустеющих аудиториях, подходили на улицах, даже ломились в комнату вечерами. И даже когда приехала жена, атаки полностью не прекратились. Сначала. А через неделю — раз — и как отрезала. Причем без скандалов, драк и всего такого прочего. Как она этого добилась, хрен его знает. Но смогла. Мы проболтали почти час. Положив трубку, я некоторое время сидел блаженно, пялясь в стену напротив кровати, а потом вздохнул и снова потянулся к телефону. В принципе, этот звонок делать пока было рано. Денег-то на счете еще нет, и неизвестно, когда они появятся. Что там Экману в голову придет, хрен его знает. Но с другой стороны, инициировать кое-какие телодвижения уже было можно. — Да даже и нужно. Неизвестно ведь даже, есть ли у моего следующего абонента заграничный паспорт или нет. А чтобы его сделать с нынешней бюрократией и неразберихой, нужно месяца два-три, а то и больше. Так что позвоню. — Бурбаш, привет, брат. Узнал? — Ух ты, какие люди! — раздавшийся в трубке голос я не слышал уже года три. Но за это время он изменился не сильно. — Узнал, конечно. Так что не быть тебе богатым. Впрочем, тебе, наверное, больше и не надо. Ты ж уже... Но, несмотря на все свое ехистство, по голосу было слышно, что он рад меня слышать. Так что, поупражнявшись со старым приятелем в остроумии, я перешел к тому, ради чего и позвонил. — Слушай, а ты как там? Диссертацию защитил? — Да, весной еще. С мужиками отметили. Жаль, что тебя не было. «То есть ты у нас теперь по европейским стандартам, типа философия-доктор?» «Философия-доктор, доктор философии, европейский аналог, ученый степени, кандидат наук». «Понятно. И как нашу науку государство кормит, на жизнь хватает?» «Ой, не береги душу», — Бурбаш тяжело вздохнул. А я обрадованно улыбнулся. Шанс на то, что мое предложение его заинтересует, значительно повысился. «Ну, тогда у меня есть для тебя предложение». «Внимательно!» — тут же оживился старый приятель. «Слушай, тут такое дело...»